Еда после войны. Мы ели много горохового супа. Я помню, что его варили, потом жарили лук и опускали в кастрюлю. Больше ничего не было, карточки же были. И потом много ели чечевицы. И я помню, что чечевица была очень вкусная. Я и сейчас чечевицей увлекаюсь.